Они были на полпути туда, когда шопота сигнал проник в его маленький газолет. — Вы принимаете мой сигнал, майор? Да, а что? Я только что обследовала экран чтения. До прибытия по афляса он работал в реальном времени. Вы уверены? Абсолютно. Любопытно. Наконец они прибыли и синхронизировали темпы жизни свои и мудреца. Короткие дни превратились в медленные, медленные мелькания над ними. Оранжево-пурпурные небеса за алмазным листом то светлели, то темнели, но даже при этой скорости огромные высокие занавеси газа казалось, висели в вышине без движения. Фасцен испытал то же чувство, что и всегда при первом погружении в медленное время в ходе своих экспедиций, тревожное ощущение, словно он потерял душу, оказался в какой-то странной тюрьме, пойман в клетку времени, тогда как жизнь снаружи, наверху, везде идет в более быстром темпе. Джундрианс отвернулся от своего экрана для чтения и поздоровался с ними. Фасин спросил у него про Валсаира, но разговор непонятным образом перешел на темп жизни. Я полагаю, что быстрых жалеют, сказал мудрец. Они, похоже, плохо приспособлены к жизни во вселенной расстояние между звездами, время необходимое, чтобы попасть с одной на другую, я уж не говорю о межгалактических путешествиях. Брешь в разговоре. конечно", сказал Фасин, чтобы заполнить паузу. "Неужели, старик, ты что-то вынюхиваешь?" подумал он. "Машины. Они, конечно же, были гораздо хуже. Как это невыносимо жить так быстро. Понимаете, мудрец, А они теперь большей частью вообще не живут, сказал ему Фасин. Вот увидите, все к одному. Мудрец, не могли бы вы рассказать нам еще о смерти Валсира? Меня при этом не было. Я знаю столько же, сколько вы. Вы довольно тесно общались с ним, спросил Фасин. Тесно? Нет, нет, я бы так не сказал. Мы переписывались на тему текстуальной верификации и источника ведения. Обсуждали на расстоянии многие научные вопросы и проблемы интерпретации, хотя и не очень регулярно мы никогда не встречались. Я бы не назвал это тесным общением, а вы правы. Я просто подумал, что вас сюда привело? Всего лишь возможность покопаться в его библиотеке, взять для себя то, что можно. Вот это меня сюда и привело. Его слуги перед уходом взяли кое-какой материал. Другие, главным образом ученые или те, кто так себя называет, пришли и взяли то, что им приглянулось. Но немало еще и осталось. И хотя самые драгоценные вещи исчезли, много ценного все еще здесь. Было бы неверно не обращать на это внимание. Понимаю. А как насчет библиотек в Алсиера? Насколько я понимаю, вы продолжаете их каталогизировать? Пауза. Продолжаю, да. Казалось, старый мудрец в темном панцире пристально глядит в темный экран для чтения. Хм, сказал он и чуть-чуть повернулся, чтобы взглянуть на Фасина. Дайте-ка мне подумать ваше использование глагола продолжать в данном контексте. Насколько мне известно, Волсиер составлял каталоги своих библиотек, разве нет? Он всегда был такой скрытный, разве нет? Я принимаю утечки световой связи. Послала Фассину Хазренс Сообщите мне, не будет ли после этого взрыва И имидлительный. Хапуэрл всегда говорил: "Волсиир скорее завоюет кубок регаты всех штормов, чем закончит составлять свои каталоги". Еще одна пауза. Именно так. Именно так. Да, ха Хапуэрл. Утечка Хапуэрла не существует. Он существует, но Джундриансу пришлось справиться об этом в другом месте. Не стоило этого делать. я бы хотел сам осмотреть некоторые библиотеки. Надеюсь, вы не возражаете. Я вас не буду беспокоить. Ага, понимаю. Ну, если вы полагаете, что сможете проявить благоразумие, Вы ищете что-нибудь конкретное, мистер Таак? Да? А вы? Просвещение только и всего. А что вы собираетесь искать? Позвольте мне спросить. В точности то же самое. Старый насельник помолчал немного. В реальном времени прошло около часа. Возможно, у меня есть кое-что для вас, сказал он наконец. Не хотели бы вы еще немного замедлиться? Я не сомневаюсь, что этот наш нынешний темп кажется вам исключительно медленным, однако я нахожу его для себя несколько затруднительным. Конечно, ответил Фасин Джундриансу. Мне придется проститься с вами, майор. Вы счастливится. Я постараюсь вернуться поскорее. Удачи вам, отправила Хазранс. К сожалению, мне придется на этом с вами проститься, сказала полковник мудрецу, Рад был с вами познакомиться, досточтимый полковник, сказал ей Джундрианс. Ну что ж, сказал он Фасину. Так, пожалуй, половина этого темпа, мистер Так, устроит меня больше, а четверть еще больше. может, для начала попробуем половину. Он вернулся всего через три дня. Хазаранс, простившись с Фасином и старым мудрецом, вернулась к нормальному темпу, приободрилась и оживилась. Когда Фасин нашел ее, она обследовала содержимое другой библиотеки. Помещение выглядело как почти правильной сферой, окон не было, лишь через крышу падал круг тусклого света, домерцали мерцали призрачной зеленью биополосы, вделанные в каждую полку. Нагромождение полок, похожие на огромные, направленные внутрь лопасти, придавали помещению до странности органический вид. Словно эти полки были ребрами какого-то громадного существа. Полковник парила вблизи одного из стеллажей в центре комнаты и зеленые полоски расцвечивали её э костюм. — Так быстро, майор? — сказала Хазаранс, возвращая тонкий голокристалл на полку, наполовину уставленную такими же кристаллами. У нашего друга не нашлось ничего интересного, одновременно послала она. Мудрец Джундрианс дал мне столько пищи для размышлений, что я решил вернуться к нормальной скорости и все обдумать ответил Фасин, после чего просигнализировал: этот старый хрен ничего мне не дал. По сути, он пытается ставить нам палки в колеса». А я, пока вы беседовали, проводил тут исследование что-нибудь интересное. Все говорит о том, что здесь недавно прошла толпа насельников, может, всего несколько дней назад. Дымовые системы, похоже, полагают, что где-то тут должен быть каталог каталогов что где-то тут должна быть целая куча его копий. Каталог каталогов, спросил Фастин. Колпа, первый из каталогов Волсиева в нем перечислены каталоги отдельных работ, которые он тогда составлял. Может быть, десять, а то и двенадцать. И ещё у меня создалось впечатление, что Левилиду и Ноерн персоны более значительные, чем кажутся. По крайней мере, не те, за кого себя выдают. А что, иметь один каталог на все было бы слишком просто? спросил Фастин а потом отправил: "Я тоже не думаю, что они обычные слуги. Так где же вся эта куча копий. Подозреваю, что они изъяты. Они могли бы стать ключом для начала методичных поисков", ответила полковник, после чего сказала: "Полагаю, такой способ представлялся ему самым целесообразным. Конечно, материалы в избытке и сейчас, когда многое уже изъято, иметь один каталог, я думаю, было бы слишком обременительно". Полковник помедлила, Конечно, еще более удобной и полезной была бы одна гигантская база данных со свободно переходящими в разные измерения подразделами, частично перекрывающими друг друга категориями и подкатегориями, иерархически масштабируемой гиперструктурой перекрестных ссылок и встроенными полуразумными обучающими программами. Фасин посмотрел на нее. Возможно, он пришел бы к этому, составив каталог надлежащего, по его мнению, вида сведя все к некой стабильной форме, которую можно читать, не прибегая к аппаратным средствам. Наши друзья-насельники, похоже, в таких вещах истинные педанты. когда живешь столько, сколько они, забота о будущем становится наваждением. Возможно, это их проклятие. Быстрые живя во вселенной должны терпеть разочарование из-за того, что им кажется невыносимо сильным ограничением скорости, а медленные должны страдать от безумного темпа происходящих вокруг перемен и потому стремятся к некой преувеличенной энтропии. Фасин медленно подплывал поближе к Хазаренс, остановившись от нее на расстоянии двух метров, он прикоснулся к её экокостюму, чтобы дать ей понять, он смотрит на нее.